Взвешенный. 2009 год. Кому? Джакому. Jackcar62. собака. yahoo.com Отправлено Gmail. 12 апреля 2009 года. 23.19 Тема «Фотографии Летиции» от марка Карреры. Привет, Джакому! Представляешь? удалось пристроить мамин фотоархив. Подвернулся счастливый случай, и я его не упустил. Теперь мы с чистой совестью можем продать этот дом. Заниматься мамиными вещами по сравнению с папиными было гораздо труднее по многим причинам. И должен по правде сказать, я ими и не занимался. Эти тысячи фотографий на самом деле прекрасных, смущали и порой даже ранили меня. Когда попадались портреты архитекторов и художников, с которыми мама сотрудничала, я задавался вопросом, которые из них были ее любовниками. И у меня каждый раз сжималось сердце, когда я видел всех этих людей, все эти таланты, Весь этот бурливший вокруг нее мир, где для папы не было даже крохотного местечка. Правда, и его доблестные подвиги, коллекционирование уранией, мелкое моделирование и макеты в натуральную величину, исключали мамино присутствие. Но, по крайней мере, там никого не было. Это был одинокий мир одинокого Пробо. В маминых работах, напротив, был целый мир мужчин, женщин, искусства, талантов, архитектуры, предметов, губ, сигарет, улыбок, разговоров, туалетов, обуви, музыки, пейзажей и она с фотоаппаратом в руках была в центре всего этого. Все это бурлило вокруг нее. Все. Там было всё, кроме пробу. Это меня издерживало. Думаю, я ревновал. Ну или что-то в этом роде. Но видишь, как устроен мир. Даже не занимаясь этим, я сумел пристроить ее архив место хранения фонд Дами Тамбурини Я понимаю тебе ничего не говорит это имя Мне оно тоже ничего не говорило пока случай не свел меня с самим Луиджи Дами Тамбурини сиенцем наследником значительного семейного состояния состоящего из недвижимости земель озера плотины Но главное Небольшого, но преуспевающего инвестиционного банка и его фонда, занимающегося иконографией 20 века. Дело было так. Один знакомый пригласил меня поучаствовать в благотворительном турнире «Двойной детектив» в Кашинах, организованном на выставке моды в неделю показа новой мужской коллекции Питтиома. И, как ты понимаешь, Там было полно всяких знаменитостей и лавеласов которые не умеют даже подбросить мячик. А я возобновил регулярные тренировки. Я в хорошей форме. И, что говорить, я силен. И, следовательно, был приглашен на этот двойной детектив для его технической квалификации. Двойной детектив, если тебе неизвестно, Это парный турнир, в котором напарники перед каждым сетом выбираются по жребию, случайно. До полуфинала я добрался вполне легко. А вот в полуфинале мне достается этот даме Тамбурини. В пару я имею в виду. Он ничего себе, сказать честно. Хотя, надо признать, невероятный мазила и несмотря на две тысячи пропущенных им мечей мы побеждаем. В финале мы снова по жребию оказываемся вместе. И вот тогда это было сражение. Соперники попались сильные. Дами Тамбурин на сей раз пропустил меньше мечей и мы выиграли финал. Он, Дами Тамбурин, был на седьмом небе, Благодарил Бога за то, что Ему выпало два раза подряд играть со мной. И чтобы выразить мне свою безмерную благодарность, пригласил меня на ужин в Вико-Альто, на свою виллу возле Сиены. Сначала один раз, потом второй. И во время ужинов расспрашивал обо мне, о моей жизни, рассказывал про свою. кстати Пораспросив у людей, я выяснил, что он Гемблер, и что та самая вилла, на которую он меня приглашал пару раз в месяц, превращается в подпольный клуб. Но я ничего ему не рассказывал о своих былых пристрастиях. В ходе наших бесед он поведал мне о своём фонде, который как раз занимается частными фотоархивами, коллекциями афиш почтовых открыток, манифестов и тому подобным, связанным с искусством XX века. Тогда я ему рассказал про архив нашей матери, так, для пробы. Он мне сказал, что лично фондом не занимается, набрал на мобильнике номер и связал меня с президентом фонда, который сразу назначил мне встречу на следующий же день. Я привел его на площадь Савонаролы и показал мамин архив в том беспорядочном состоянии, в каком она его оставила. Я и сам, можно сказать, впервые как следует все рассмотрел, потому что до тех пор, как я уже говорил, у меня не лежало сердце. И только тогда я сообразил, насколько он ценный. там Джакому, Сотни потрясающих портретов архитекторов, дизайнеров и художников. Все черно-белые. Отдельная серия посвящена женщинам-архитекторам. Без малого самая полное в Италии. Прекрасные секвенции, которых я никогда не видел. Процесса изготовления изделий из пластика. Настольных ламп, столиков стульев. От проектирования в мастерской до отливки на фабрике. Охвачены практически все выставки и экспозиции групп радикальной архитектуры 60-70-х годов. И огромное количество вечеров зримой поэзии. Есть вдохновляющая серия «Ангелов грязи» 1966 года, о которой я тоже ничего не знал. И на одной из ее фотографий, джакомо в толпе этих ангелов, появляется папа в высоких резиновых сапогах и военном плаще перед национальной библиотекой в свете фонаря, освещающего его улыбающееся лицо с зажатой в зубах сигаретой. Единственный след его присутствия в море отпечатков и негативов накопленных мамой за всю ее жизнь. «Говорю тебе, это чудо, что мы появились на свет». Увидев весь материал, президент этого фонда выразил удивление, но, по-моему, притворялся. Даме Тамбурине приказал ему все без разговоров забрать. И когда речь зашла о перевозке, он предложил мне за архив двадцать тысяч евро, но мне ничего не надо сказал я ему, и он опешил как не надо но еще чего не хватало это дар это вы мне оказываете любезность. тогда этот человек на меня посмотрел, посмотрел пристально, как бы взвешивая не знаю. «Доводилось ли тебя ощущать, что тебя взвешивают?» Со мной никогда не случалось, но я уверен, что тогда в гостиной на площади Савонаролы, рассматривая меня, этот человек меня взвешивал, то есть спрашивал себя, искренен я или нет, жадный я или нет. Мог он или не мог предложить мне поучаствовать в его денежных махинациях. Конечно, у меня нет для тебя доказательств. Но когда он на меня смотрел, я понял, что этот человек – преступник и ворует деньги. Странно, на меня будто снизошла эта уверенность. Но потом он, видимо, прикинул и понял, что не стоит рисковать, что я могу его осрамить и испортить репутацию. Поэтому он принял мой дар, но был явно разочарован. И я уверен, что если бы он заранее знал, что я собираюсь подарить им архив, то и ноги его в нашем доме бы не было. Вот так, джакомо. В конечном счете знаки пребывания на земле нашей матери не исчезнут со временем, как слезы в дожде. Теперь фонд Дами Тамбурини располагает даром Летиции Калабро. А дом на площади Савонаролы официально выставлен на продажу. Хотя мой агент, который им занимается, мой старый приятель по средней школе Ампьё Перюджини, помнишь его? Тот, у которого под глазом была красная ангиома. И ты страшно боялся его. Говорит, что после повышения процента на субстандартную ипотеку и в связи с падением цен на биржах и так далее, рынок недвижимости рухнул и лежит в пыли. Будем надеяться, что тут еще скажешь. Дом за бесценок я продавать не буду. Заплатят сколько положено. Ладно. В противном случае буду ждать. Терпение мне не занимать. Правда, брат-отшельник? Прости, что задал вопрос. Жду ответа и обнимаю дисплей. Марко. Виа Круцис. Путь Креста. 2003-2005 года. Вскоре после того, как Проба Каррера выразил желание переехать в Лондон, у него был обнаружен рак. Правда, когда он его выразил, он был уже болен, но еще не знал об этом. Или, быть может, знал, не зная, то есть чувствовал его. И это отчасти могло объяснить необычность его желания. И действительно, Речь шла о нехарактерном для него замысле — бросить Флоренцию, дом на площади Савонаролы, мастерскую, макеты поездов и перебраться в какую-то неведомую малогабаритную квартирку, которую предстояло купить непременно в Мари-Лебоне, к которому он, похоже, прирос сердцем с давних пор, Со времен их сальдина учебной поездки в пятидесятые годы. 20 сказочных дней в аристократической семье друзей Мансутти, навладевшей целым дворцом на Кавендиш-сквер. Мари-Лебон, один из самых престижных жилых кварталов Лондона, застраивался на протяжении всего XIX века. Кавендиш-сквер, площадь с платановым садом, в Мари-Либоне. Но кому об этом было известно? Никому. В Лондоне с тех пор он бывал еще дважды. Первый раз десять лет спустя, в стоявшем особняком отеле Лэнгом, где они слетиться и предавались безумствам любви, когда еще любили друг друга. Второй. Еще через десять лет со всей семьей во время пасхальных каникул 1972 года, когда они были уже несчастливы в поездке, которую он же и организовал для коллегии инженеров Флоренции, будучи в ту пору ее советником. Ленгам, десятиэтажный гранд-отель, открыт в 1865 году в Мари-Лебоне. С помощью агентства перед которым Пробо поставил две задачи – дешевизна и непременное проживание в мари Он оказался с Летицией и тремя детьми в двух клетушках крошечного отеля на Чилтерн-стрит, по поводу которого Летиция и другие члены их группы выразили возмущение. Чилтерн-стрит – жилая и торговая улица в мари Но ему было без разницы, Он был счастлив в силу того простого факта, что находится в Мари-Лебоне. Но кому об этом было известно? Никому. Будь проба чуточку разговорчивей, а не такой молчун, способный замыкаться в безнемолчание. Наверняка бы за все эти годы как-нибудь проговорился, что этот лондонский квартал был самым красивым и вдохновляющим местом из тех, что он когда-либо видел в своей жизни, оставаясь способным, несмотря на паралич, разбивший его после смерти Ирены, поддерживать в рабочем состоянии свою фантазию. Но он никогда никому ни о чем не говорил, и поэтому его заявление о переезде в Лондон прозвучало как взрыв бомбы в теплое осеннее воскресенье 2003 года, после прекрасного обеда, который он приготовил для Летиции, Марко и Адели. За обедом Летиция, как всегда, сокрушалась, что Джакомо больше не приезжает к ним даже на Рождество. А Пробо, как всегда, сидел молча, когда его жена сокрушалась. Но потом, по окончании обеда, когда все только и ждали случая, чтобы разбежаться. Он сбросил бомбу. Переезд. Малогабаритная квартирка. Мари Лебон. Все были потрясены. Летиция больше всех. Она обалдела и даже взревновала, поскольку намерение, которое пробу мало-помалу излагал, было как будто ее собственное, Георгианская Англия, последние Адам Хаузес в Лондоне, антикварные книжные лавки, кондитерские, пабы, забитые игроками в крикет, дом, в котором умер Тернер, дом, в котором жил Диккенс, тот, в котором жила Элизабет Барретт, до того, как решила бежать как раз во Флоренцию с Робертом Браунингом. Собрание у Уоллеса, отель Лэнгом. Вот именно, легендарные платаны на Манчестер-сквер. Последний дом, в котором жила прорицательница Джоанна Сауткотт. Дома, построенные в Лондоне в так называемом Адамовом стиле, или в стиле братьев Адам, сложившимся под влиянием творчества трех шотландских братьев, роберта 1728-1792, Джеймса, 1732-1794 и Джона, 1721-1792. Архитектура, дизайн и убранство дома составляют единую систему. Братья Адам проектировали застройку улиц, площадей и кварталов стремясь к формированию архитектурной целостности застройки. Элизабет Баррет, английская поэтесса викторианской эпохи, и поэт Роберт Браунинг 12 сентября 1846 года тайно обвенчались и вскоре уехали в Италию, во Флоренцию. Собрание у Оллиса. Художественный музей в центральной части Лондона, в Маре-Либоне известной поразительной коллекции шедевров изобразительного и декоративно-прикладного искусства XIV-XIX веков. «Ты о чем это говоришь?» – растерянно спросила его Летиция. «Какие платаны? Какая прорицательница?» И Пробо, задумчиво затягиваясь своей тоненькой капри, рассказал историю сумасшедшей из георгианской эпохи, Самопровозглашенной женщиной апокалипсиса, описанной Иоанном в Откровении, скончавшейся в 1814 году в 64 года. Через несколько недель после несбывшегося пророчества, в котором она объявляла, что родит нового мессию. Нового мессию она не родила, но тяжело заболела и умерла накануне Рождества хотя ее последователи не объявляли об этом в надежде, что она воскреснет, до тех пор, пока труп ее не стал разлагаться. Ее самое знаменитое пророчество гласило, что конец мира наступит в 2004 году, и поскольку до окончания года недоставало нескольких месяцев, Проба объявил, что хотел бы встретить его именно в Марилебоне, Было не похоже, что он шутит. Но он не уточнил, есть ли в его фантазиях место Летиции или его переезд в Лондон следовало понимать, как их расставание, хотя обоим было уже за 70 слишком. Он уточнил, что осведомлен о продаже малогабаритных квартир в Марилебоне и об их стоимости, довольно высокой, по правде сказать но пока еще подъемной. Позже, ближе к вечеру, Летиция позвонила Марко. «У твоего отца поехала крыша? Он выжил из ума?» Озадаченный в свою очередь, Марко успокоил ее, говоря, что наверняка это была шутка. Он проверял. всё что Проба говорил по поводу Марилибона, домов, платанов, пророчицы, он вычитал в статье «Марилибон» в Википедии на английском. Но Летиция, в свое время не пропускавшая ничего нового, понятия не имела о Википедии. Интернет ее не увлек, а вот Проба, напротив, погрузился в сеть. И именно это было ошеломляющей новостью. Доказательством, что старее, Летиция и Проба менялись ролями. И теперь она с трудом ковыляла за продвигавшимся вперед миром, в то время как Пробу плавал в нем как рыба и даже придумывал оригинальные шутки. Или в случае, если он не шутил, оригинальные жизненные цели. Это был эпохальный прорыв, который Марко попытался объяснить своей дочери. Дедушка Проба не вылезает из интернета и подумывает перебраться в Лондон, тогда как бабушка Летиция ничего в этом не смыслит и остается позади. Настоящая Коперниковская революция. Но Адель не знала до этого ни бабушку, ни дедушку и не в силах была понять грандиозность происходящего. А Джакомо, пусть Летиция и сокрушалась по этому поводу, осел в Америке и больше не интересуется делами семьи. Было ли заявление проба шуткой или нет, но осуществлению его намерения помешал диагноз, поставленный ему спустя три недели в дождливую пятницу в ноябре месяце, на основании биопсии тканей, взятых на анализ во время колоноскопии, сделанной после того, как в кале были обнаружены следы крови. Адена Прощай, Лондон. Прощай, марилебон Это был конец света. Но не так, как его понимала Джоанна Сауткотт. Начался, наоборот, всем известный крестный путь, гордость современной медицины, освобождающий больного от архаического механизма приговор, исполнение и увлекающий его в медленный, длительный, иногда очень длительный путь, ведущий к концу. Настоящий крестный путь, размеченный ободряющими остановками, которых часто намного больше 14. Консультации специалистов. Колебания между операцией и химиотерапией. Выбор, операция или химиотерапия. Обнадеживающий исход операции или неплохие результаты после начала химиотерапии. Уточнение, что, хотя и сделана операция, химиотерапия все равно будет необходима. Побочные эффекты терапии. Изменение протокола лечения. Уточнение, что даже если выбрана химиотерапия, операция все равно будет необходима. И так далее, и так далее, и так далее. Все так или иначе прошли этот путь. Прямо или косвенно, и тот, кто его не прошел, тот пройдет, а тот, кто его не прошел и не пройдет, является избранным или же самым несчастным из всех. Марко с самого начала взвалил на себя всю тяжесть ухода за больным. Ерунда, подумал он, в сравнении с тяжестью болезни, которую носит в себе отец. И сделал это с известной ретивостью. То, что к нему вернулась Адель, было настоящим чудом, придававшим ему упорство и сил. Проба прооперировали кишечник, хотя через недолгое время неизвестно откуда взялись новые метастазы, затронувшие легкое и печень. Для борьбы с ними был избран следующий путь зимой интенсивная химиотерапия весной перерыв летом отдых осенью возобновление лечения зимой интенсивная химиотерапия и так далее если у проба хватит физических и моральных сил сказал онколог он сможет ещё долго прожить и качество жизни будет достаточно хорошим. поэтому перед маркой стояли такие задачи свозить отца на химию, проследить за приемом лекарств, отвезти его на КТ, вызвать на дом медсестру, чтобы взять кровь для анализа, учитывая что марко еще должен был работать и заниматься аделью для него это было нелегкое время. Конечно. Но вопрос стоял не о его выносливости, а о выносливости его отца. Организм Проба держался молодцом. И после первых атак химиотерапии метастазы уменьшились. Относительно его морального состояния трудно было что-то сказать, потому что Проба был очень неразговорчив. В любом случае он не казался сломленным. Летиция, напротив, пребывала в шоке. Она не могла принять ситуацию и поэтому не могла даже ухаживать за мужем, что было ее обязанностью, как она полагала, и что самой ей угрожало депрессией. Хоть Марко и не был специалистом в этой области, он все равно считал, что древняя психологиня его матери, упрямо продолжающая принимать пациентов, не только ничем не способна помочь, но еще и допускает ошибку за ошибкой. Решительную помощь оказала Адель. Она принесла Летиции новую игру для развития логики, которую ее друзья по серфингу и скалолазанию открыли в Англии. называлась она Судоку. Летиция ею увлекалась, чем убедительно подтвердила, что она все больше напоминает пробу, ибо эта игра была точно не для нее, дерзкого архитектора, а для усидчивого супруга, инженера, который, однако, не заинтересовался решением головоломок, не говорил больше о Мари Лебоне, но будучи слабым и подавленным химиотерапией, целиком отдался проектированию нового грандиозного макета, первого отрезка железной дороги Чиркум-Везувиана, проложенного между Неаполем и Баяно в 1884 году, и с точностью реконструированного им благодаря скрупулезным исследованиям. Однако он внезапно забросил проект, когда на время летнего отдыха прервал химиотерапию. Почувствовав возвращение сил, значит, календарная периодичность курсов лечения работала. Он купил себе в Марина дичичина бывшую в употреблении моторную лодку и стал выходить на рыбалку. Вот так. В море. Каждый день просто ни с того ни с сего. Он не ездил на рыбалку со времен общения с Альдином Ансутти, то есть больше 30 лет. Но тут заделался заядлым рыбаком. Приходил с уловом, он ведь был сообразительный. Сперва отлавливал саргана для живой наживки на луфарей. Когда попадалась здоровая рыбина, то, вступив на землю, Он фотографировался с уловом в руках, и эти снимки развешивал на кабинке Гомера, швартовщика в портовом канале, который продал ему моторку. Никто бы не сказал, глядя на эти снимки, что проба болен. Увлечение рыбалкой и без Лондона привело к расставанию с Летицией, поскольку означало переезд в Болгери с середины мая и до конца сентября, А у Летиции этот дом вызывал желудочные колики, особенно когда она оставалась в нем одна. Идея ездить на рыбалку с проба даже не обсуждалась. Поэтому в странном конформистском развороте, который претерпела жизнь, Летиция почувствовала себя ни на что негодной и виновной в том, что не могла заботиться о больном муже. задача которую достойнейшим образом решала Лючия, дочь сеньоры Иваны, занявшая к тому времени место матери в их доме в Болгере. Марко ездил туда и обратно, Флоренция, Болгери, и проводил день с отцом. Болгири, Флоренция, и отвозил свою мать на ужин в индийский ресторан рядом со стадионом или с кинотеатром и брал с собой Адель, Флоренция-Серовецца, и отвозил Адель взбираться на Апуанские Альпы вместе с ее старшими друзьями. Иногда, по выходным, проделывал маршрут Флоренция-Серовецца-Болгери-Серовецца-Флоренция, -флоренция, ухитряясь отвезти Адель и передать ее с рук на руки, спуститься в Болгери и сходить с отцом на ужин в «Красный лобстер», а утром с ним порыбачить, вернуться за Аделью после полудня и в воскресенье вечером отвезти в ресторан Летицию. Было трудновато, но не шло ни в какое сравнение с тем, что было зимой. После чего наступил август, и семья собралась в Болгери, словно это был закон, вырубленный на каменных скрижалях. По требованию Летиции приехал Джакома из Северной Каролины со своей семьей, женой Вайолет и двумя дочерями, Амандой и Эмили. И на две недели дом был снова заполнен людьми. Эта остановка на крестном пути была мучительна и невыносима. Если раньше, Когда все были здоровы, лицемерие собравшейся семьи выглядело смешным до одури, то теперь оно было невыносимым, ведь было понятно, что собрала их здесь болезнь, о которой, кстати, не говорили, ибо пробо, хоть и изменил свои привычки, нрав свой не изменил и о себе никогда не заводил разговоров. Страдания Марко усилились, потому что Луизы не было все лето. Такое случилось всего раз, когда она не приехала даже на день. Но это было очень давно. В то время она рожала второго ребенка, и беременность протекала тяжело. Поэтому она осталась в Париже. То, что она не появилась этим летом, когда Марка нес свой крест, убедила его в окончательной потере любимой. Он заблуждался, но в тот момент отчетливость этой мысли обескуражила его. В октябре Проба возобновил химиотерапию, но через несколько недель ситуация покатилась под откос. Уже летом Летиция почувствовала недомогание, У нее стала слегка подниматься температура, и она начала худеть. Семейный доктор не выказал озабоченности, стал говорить о дивертикулите. Но когда в ноябре она, как обычно, побывала у гинеколога, выяснилось, что у нее рак матки, причем запущенный. Гинеколог – друг семьи. Сам чуть не рехнулся. Прежде всего позвонил с новостью Марко, а ей пока не стал говорить. Марко прервал амбулаторный прием и помчался в офис коллеги. И именно ему довелось сообщить обо всем матери в присутствии гинеколога и его ассистентки, понура стоявших тут же. Потом он отвез ее домой. «Я труп», — повторяла она всю дорогу и продолжила дома, обращаясь к Марко, который гладил ее по волосам, сидя рядом на диване, и к Пробо, который смотрел на нее и ничего не понимал. «Я труп». Начался второй крестный путь, гораздо более суровый, отчаянный, И очень короткий. Уже во время первого визита тот же онколог, что год назад дал проба надежду, не оставил ей ни единого шанса. Он был настолько откровенным, что это показалось маркоциничным. Перед ней и пробу, который во что бы то ни стало захотел присутствовать, врач не позволил себе высказать даже слабую надежду, ничего лишь одну обескураживающую правду не потрясена была только летиция поскольку была потрясена уже давно и свой комментарий я труп тоже повторяла с самого начала хотя тот же онколог считал бесполезным курс химиотерапии он все же его назначил и в отличие от того как поступила бы Летиция в молодости, когда, склонная к радикализму, бунтовала против излишеств. Она подчинилась. Посему незадолго до Рождества Марко начал собственный радикальный опыт отвозить обоих родителей в дневной стационар на сеанс химиотерапии. Один в одной палате, другая в другой. Опыт заставивший его вспомнить книгу Дэвида Левита, которую много лет назад читал вместе с Мариной, когда они были влюблены друг в друга, и скоро должна была появиться Адель. Дэвид Левит. Родился в 1961-м. Современный американский писатель. Автор романа «Семейный танец», опубликованного в 1984-м году. И других романов сборников новелл и публицистики. Марко практически ничего не помнил из этой книги, даже название ее. Помнил только то, что это были рассказы. Но она все равно всплыла в памяти, и это было необычайно трогательно из-за простого, но совершенно особого опыта. Сопровождать обоих родителей на химиотерапию. Джакомо приехал из Америки помочь, а поскольку были рождественские каникулы, с ним приехала и вся его семья. Как всегда в этих случаях, чтобы оставить в неприкосновенности комнату Ирены, его дочери ночевали в доме Марко, в комнате Адели. Они были немного старше ее, обе дурнушки и американки до мозга костей. Похоже было что Джакомо всеми доступными способами старался не передать им ничего своего, своего фамильного, включая красоту, которой он блистал даже в сорок с лишним лет. Достаточно было посмотреть, как они накручивают на вилку спагетти или произносят элементарные итальянские слова, чтобы понять, насколько Джакомо стремился забыть о своей прошлой жизни. Впрочем, он уехал в Америку больше 20 лет назад, стал натурализованным американцем 15 лет назад, начал преподавать в университете 10 лет назад, теоретическую механику. И вот уже 5 лет, как нередко сетовала Летиция, не приезжал во Флоренцию на Рождество. Можно ли было удивляться, что он забыл о корнях? Но удивительным было его решение задержаться, отправив Вайолет с дочками домой. Ввиду сложности ситуации, он не мог обойтись без брата ни минуты, ибо оба, Проба и Летиция, выразили желание не заканчивать свои дни в больнице, а остаться дома до последнего вздоха, что значительно усложняло дело. да. Впервые после стольких лет Джакомо снова попал под влияние своей прежней итальянской семьи, не имея поддержки новой, которую когда-то отправился создавать в Америке. Он старался подражать марко, который в этом аду был словно в своей тарелке. Он ездил с ним, сопровождая родителей на химию, занимался ими, пока Марка искал дневную сиделку медсестру, помимо ночной, поскольку побочные эффекты на сей раз обострились у обоих. Он взялся заниматься родителями даже больше, имея в виду, что у Марка была еще работа, была еще Адель. Поэтому тот отнюдь не проводил все время с Летицией и Проба или, во всяком случае, не всегда был в их распоряжении. А вот Джакомо проводил с ними все время. Или, скажем так, всегда был в их распоряжении. Он покидал дом на площади Саванаролы только затем, чтобы удовлетворить их потребности. Закупить еду, получить их лекарство в аптеке. Вечера проводил, заваривая им травяные чаи смотрел телевизор, сидя рядом с проба или подсказывая Летиции решение Судоку. Он прожил 20 лет во Флоренции, но ему даже не пришло в голову встретиться с кем-нибудь из друзей юности, с какой-нибудь бывшей невестой, слегка развеяться. Марко с сожалением отметил, что брат даже не попробовал сойтись с Аделью, как ему бы хотелось, и как он сам поступил бы на его месте, окажись рядом с племянницей, которую прежде никогда не видел. Джакомо выкладывался без остатка, ухаживая за умирающими родителями, настойчиво, не переводя дыхание, как на войне. И даже когда нашлась дневная медсестра, Он продолжил делать ему уколы, измерять давление, вследствие чего медсестра решила, что он и есть сын доктор. В то же время он боялся совершить непоправимую ошибку и беспрерывно консультировался у брата, который как-никак был врачом. «Скажи на милость, что я могу об этом знать? Я ведь окулист». Старый демон соперничества с Марка поджидал его в этом доме в течение всех этих лет и теперь беспощадно терзал. Он спал в своей детской комнате, хотя спал, громко сказано, потому что стоило раздаться какому-то шороху из-за родительской двери, как он мгновенно материализовывался у их изголовья в любой час ночи, опережая ночную сиделку. Как-то раз он позвонил марко около трех часов, перепуганный приступом дизентерии, который, как ему показалось, мог убить Летицию. марко его успокоил и посоветовал положиться на медсестру, но потом решил одеться и сходить на площадь Саванаролы, чтобы посмотреть самому. Когда тревога улеглась после принятия Ла братья уселись в большой гостиной, в которой со времен их детства ничего не изменилось и вскоре оказались в ничтожной малости от выяснения отношений и примирения. Но эту малость надо было преодолеть. Однако ни один из них для этого ничего не предпринял. И никакого восстановления отношений не произошло. Такое случалось и позже. В те дни, когда в больнице Проба и Летиция подремывали в своих палатах во время химиотерапии. А братья выскальзывали из палат в полутьму коридора. Лучшей ситуации не придумаешь, чтобы высказать друг другу всё, что они могли друг другу сказать. Простить друг другу то, что должны были простить. И навечно закопать топор войны. Но прошло уже столько времени, что, хотя отношения и оставались натянутыми, ни один из них уже не помнил, чем это было вызвано. Поскольку родители были больны, то все свелось к их давней размолвке хотя заживлять надо было и другие раны. Глядя на то, во что превратились отец и мать, как они таяли на глазах, лёжа в своих постелях. Нелегко было сказать почему. Но Проба и Летиция также несли ответственность за удавку, которую накинули на шею семьи. Начиная с Ирены и далее. Когда в конце января наступила передышка от химиотерапии, Джакомо неожиданно все бросил и вернулся в Америку. Он никогда не обещал, что останется настолько, насколько понадобится. В университете у него были лекции и масса прочих дел. Но его внезапный отъезд, тем не менее, показался неожиданным. Он никогда о нем не говорил и вдруг, нативом с бухты-барахты уехал. Может, поэтому в доме возникло ощущение пустоты, что, впрочем, случалось и в прошлом, поскольку Джакома был так создан, чтобы все бросать и оставлять после себя пустоту. Марко оказался в тяжелом положении, но в те же дни на него внезапно свалилась награда, Неожиданное письмо от Луизы. Спустя почти четыре года, появившись из ниоткуда, она написала ему странное письмо, в котором рассказывала о верованиях ацтеков, согласно которым тех, кто погибал в бою, ожидала высшая награда — превращение в калибри. Но в начале письма она писала, что ей его не хватает. А в конце просила прощения за то, что черт знает, что натворила. Марка всю ночь без устали проворачивала в голове все скрытые смыслы этого письма, и особенно последней фразы. Но на следующий день решил, что с Луизой не приходится ломать голову, пытаться интерпретировать, пережёвывая всё заново. С Луизой все надо пустить на самотек. Или завязывать, как он думал, между ними случилось. А если не случилось, то как есть, так пусть и будет. Поэтому он ответил ей длинным и страстным, беззащитным письмом, не думая о причиненной ему четыре года назад боли, когда она внезапно отказалась от плана, придуманного четырьмя неделями раньше. О да, еще как! Они придумали этот план ночью, на пляже Ренайоне, когда на спокойной поверхности воды отражались лучи рыболовных суден и огни фейерверка, вспыхивавшие где-то вблизи Ливорна. Начать совместную жизнь, создать большую семью. И предъявила ему странные обвинения в непреклонности, И в том, что он перешел все границы, что за милю отдавала советами психоаналитика, а потом исчезла в париже, забыла о нем и перестала писать: а в Болгиии в августе три года подряд едва удостаивала его приветствием На четвертый последний даже не приехала, ни на неделю ни на день марко не думала об этом, не пережевывал жвачку, не поостеререкся, а в очередной раз, который третий четвертый сдался и рассказал ей все о своей безумной жизни, о переполнявшей его любви о грусти о силе об усталости о приезде жакому О его присутствии таком необычном и знакомым, о пустоте, которую оставил его отъезд, тоже странный и тоже знакомый, рассказал ей о состязании своих родителей, кто из них умрет раньше и о перемене их ролей в последнее время превративших одного в другого, о нежности которую он к ним испытывал из-за всего этого. В конце, как ни в чем не бывало, он написал, что по-прежнему ее любит. Луиза ответила ему сразу же, таким же страстным письмом. Она его тоже по-прежнему любила. Думала, что все разрушило И счастлива, что этого не произошло что ей было больно слышать о его родителях и что она беспредельно восхищается тем, как он о них заботится. Ей тоже довелось через это пройти два года назад, когда болезнь коснулась ее отца. Но то, что сразу оба, это запредельно. Ну и так далее. С тех пор они вновь стали переписываться, чем занимались полжизни, как в старину. Письма, написанные авторучкой, с заклеенными слюной конвертами и почтовыми марками, ставшими тем временем самоклеящимися, полные слов любви, рассказов о детях и даже проектов на будущее, хотя в этой области опыт подсказывал каждому быть осторожным. Короче, Фантастический мир невозможной любви между Луизой и Марко засверкал, как прежде, до того, как они расстались. Первой умерла Летиция в самом начале мая, за несколько дней до своего 75-летия. Послушность, ставшая ей свойственной с началом болезни, позволила Джакому примчаться из Америки чтобы физически присутствовать вместе с Марко и старой Иваной, добравшийся к ним из Костаньеты Кордуччи, чтобы до конца быть рядом со своей сеньорой в тот величественный момент, когда легкие перестали хрипеть, и она испустила последний вздох. Проба нет. Проба не присутствовал. Он бродил по дому, держась как орангутанг за ходунки, и брызжа слюной от злости. За ним неотступно следовала бдительная медсестра. Злость, которой пробы ни разу в жизни не давал волю и которую, вероятно, никогда не испытывал, но которая в тот момент на вершине перемены их характеров прорвалась и казалась единственной силой, удерживавшей его в жизни. Похороны Летиции состоялись в день ее рождения. Луиза, прибывшая по этому случаю из Парижа, объяснила братьям, что в традиции еврейского народного мистицизма умереть как Иов накануне своего дня рождения даровано только цадику, то есть праведнику, или цадикет, праведнице если это была женщина. В письмах к Марку Луиза не обмолвилась ни словом, но, как выяснилось, в последние годы она вернулась к религии своей семьи после кончины отца, когда ей пришлось участвовать в целом ряде ритуалов и церемоний, устроенных еврейской общиной Парижа. Как бы там ни было, Явившись сюда во плоти и крови, чтобы быть рядом с Марко, Луиза выглядела вновь неуверенной и отстраненной от того страстного голоса, который звучал в ее письмах. Хотя им ничто не препятствовало, они почти не прикоснулись друг к другу, только раз поцеловались в губы и прижались друг к другу, стоя у похоронного катафалка, увозившего гроб. Но их поцелуй был легкий, будто тайный. Их языки едва соприкоснулись. Разумеется, говорить об этом при данных обстоятельствах было неловко, поэтому Марко и не пытался. Но остался весьма удрученным. Джакомо улетел на следующий после похорон день. С горсткой материнского праха в пакетике в чемодане. Что делать с целой урной и со всем остальным? Забота Марко. Он летел тем же самолетом, что и Луиза, до Парижа, где у него была стыковка на Шарлотт. Поэтому Марко пришлось отвозить их в аэропорт и наблюдать, как они улетают вместе. Его брат и женщина его жизни. И только после того, как он попрощался с ними, и они уходили, и он сказал ей что-то, и она покачала головой, склонив ее к плечу, как всегда, когда безудержно смеялась. Только после этого момента Марка вдруг понял, что ровно тот же лучезарный мир, который воплощала Луиза, когда была с ним, состоящий из общих воспоминаний, света, И близости она воплощала и когда была с джакому, провожая их взглядом, марко почувствовал впервые в жизни в сорок пять лет, спустя три дня после смерти матери, острую ревность к брату, не из-за того кем тот был, а из-за того, кем он мог быть, ибо впервые в жизни Спустя четверть века после того момента, когда он должен был бы понять, он наконец понял, что от перемены братьев Каррера возле Луизы результат не меняется. Всё, чем она блистала, и что, как ему казалось, видит только он, проистекало из давних летних юношеских дней, когда он влюбился в неё. Наблюдал, как она подрастает, загорает на солнце, разгоняется и прыгает в воду в той дикой части моря. Но абсолютно то же самое, — понял он, — в те же самые минуты видел и Джакому. Нельзя сказать, что это было понимание того, как обстояли дела на самом деле. Но все равно это был шок. уход за пробу тоже почти уже съеденным болезнью и при этом цепко державшимся за жизнь, лег на плечи одного Марко. Отупевший от обезболивающих средств и терзаемый мыслью, что Летиция его опередила, он не находил покоя ни ночью, ни днем. Для Марко это была предпоследняя остановка на крестном пути, та, на которой все, и больной, и тот, кто за ним ухаживает, хотят одного скорейшей кончины. Проба, кстати, языком заплетающимся от морфина, требовал от Марко каждый день увести его отсюда. Увези меня отсюда. Ты же обещал. Как ты не понимаешь, что я хочу уйти отсюда? Но когда Марка попробовал прощупать Насколько можно было бы ускорить процесс? Его коллега, доктор Капелли, назначенный местным АСЛ, ответственным за терапию онкологической боли, насторожился и стал повторять то, что ему было выгодно. Нельзя предсказать, как долго это может продлиться. АСЛ – аббревиатура от Азиенда Санитария Локале. Местное управление здравоохранения. Государственный орган, ответственный за оказание гражданам медицинских услуг. Но Марко все же был врачом и знал, что можно. После очередной истерики. «Ты мерзавец, ты обещал увести меня отсюда!» Марко ничего не обещал, заметим мимоходом. Кроме того, что не даст отцу умереть в больнице. Он решился. Это была последняя остановка, которая, с теми же сомнениями, уготована или немногим избранным, или немногим несчастным. Отнять жизнь у того из сострадания, послушания, обессиленности, безнадежности, чувства справедливости. Кто ею тебя наделил? Поэтому Марко навсегда запомнил свой последний разговор с отцом. Он попросил его не волноваться, не беспокоиться. На сей раз он его отвезет. Сделал ему первую инъекцию сульфата морфина сверх назначений доктора Капелли. Лег рядом с ним на кровати и спросил, готов ли он к переезду в Марилибон. Ставший покладистым проба, ответил ему, что да. Пробормотал еще несколько названий, которых Марко не понял. И последними его словами, которые Марко расслышал, хотя тоже не понял, были «дом Голдфингера». Потом он уснул крепчайшим сном, и Марко выпускник факультета медицины и хирургии 1984 года, а с 1988 специалист в области офтальмологии, сделал то, что сделал, имея доступ к венам отца и морфину доктора Капелли. На следующий день был ровно месяц со дня смерти Летиции. На следующий день был день рождения проба, На следующий день Проба был мертв, что означало, согласно религии Луизы, что оба его родителя стали цадиким. Однако Луиза не примчалась на этот раз на похороны из Парижа. Не появилась и сеньора Ивана из Кастаньета Кардуччи. И даже Джакома не прилетел из Северной Каролины. Все отговорились занятостью. Немногим, пришедшим проститься с проба и спрашивавшим у Марка, как он себя чувствует, Марку отвечал «Устал». Прах, выданный ему после кремации, хотя и вышел из той же печи, был намного темнее и грубее, чем прах его матери.